Зеленые За те несколько дней, что Гера провел вдали от родных пенатов Кое-что изменилось А вернее в коллективе НМД появились новые люди Кира воспользовалась своим положением и Гериным отсутствием Получила одобрение Рогачева И Гера с удивлением столкнулся в коридоре второго этажа С целой стаей людей довольно специфического вида Один из них был широким со всех сторон, словно постамент статуи негром, с именем, лишь дополняющим его нелепую внешность угольного параллелепипеда на удивительно тонких ножках, обутых в огромного размера гады, ботинки на гусеничной подошве. Звали его Геркулес, и про себя Гера назвал Геркулеса колоссом на глиняных ногах. Вторым персонажем был какой-то инвалид детства – Составшаяся возле висков растительностью И в огромных роговых очках Тот, видимо, настолько вжился в свой ник-псевдоним Что прямо так и представился Обморок Третьей из стаи Была выцарапанная кирой где-то в дебрях рунета Девица по имени Лена Штопик и это была самая странная и удивительная девица Виденная Герой когда-либо А девица Всяких он повидал немало. Представьте себе милое и слегка порочное лицо юной Брижит Бордо, которая пила несколько дней, отчего лицо ее приобрело характерную опухлость. К лицу добавьте уложенные кое-как в некое сооружение, которое язык не поворачивается назвать прической, волосы соломенного цвета, кукольный рост, я у мамы табуреткой, и кулон в виде о ужас, в виде свастики. Но и это еще не все. Задний карман плотно прилегающих к лениной попель джинсов оттопыривал красного цвета силиконовый имитатор мужского достоинства. И Штопик буквально высаживала собеседников, когда в момент разговора, обсуждения какого-либо вопроса, она невозмутимо доставала эту штуку из кармана и обращалась к ней со словами. «А что ты думаешь, Болтик?» «Это Болтик, мой друг», объясняла Лена одуревшим от такого поворота окружающим. «Когда мне трудно или что-то непонятно, то мы разговариваем, и он очень помогает своими советами. Я без Болтика никуда». Четвертым был совсем юнец, прито маршинного роста и узкий, как не пойми что. Имя у него тоже было какое-то узкое. ИЦ, и все тут. Гера был далек от корректности, когда имел дело с кибердрочерами. Так он называл самую низкую касту безнадежных сетевых сумасшедших. Ибо куда еще, по его мнению, можно было бы отнести карманную девушку с красным болтиком, шкафовидного геркулеса и обморока с итцем, которые непрерывно пощипывали друг друга и всегда от чего-то за руки вышел локтей и при этом хихикали. Он попросил всех четверых зайти в его кабинет, построил их возле входной двери, сам уселся на свой стол, свесив ноги, закурил и некоторое время бесцеремонно рассматривал странный квартет. Затем, видимо, сделав для себя необходимые наблюдения, ему стало любопытно, и он, едва сдерживая смех, спросил, «А вот кто вы такие?» Геркулес выкатил свои огромные губы наружу и прошлепал. Мы вов новый креативный отряд. Получалось у него вместо Ша говорить «Ф». И выглядело все это просто по-цирковому. А, по-моему, вы отряд клоунов-переростков. Хотя вот вы, — он ткнул в Лену Штопик, — вы моих слов на свой счет не принимаете. Это самые талантливые ребята, каких только можно было найти, дорогой. Брикер покошачий мягко вплыла в кабинет, И, подойдя к Герри, повторила еще раз. «Самые талантливые. Они гениальны». В чем же их гениальность? «Лена — великолепный художник и дизайнер. Когда она оформляет интернет-сайты, то просто творит новые миры. Она может нарисовать все. От плаката до книжной обложки. А Алек Бухиев звонил мне сегодня и сказал, что книга почти готова. Геркулес — это наш символ национальной терпимости, и потом, это модно иметь в команде африканца». Придет кто-нибудь и скажет: А почему у вас нет ни одного африканца? К тому же он талантливый журналист, с идеями по созданию образа воинствующих экстремистов того, о чем мы так плотно говорили все это время до твоего отъезда. Прекрасно, если над созданием этакой белокурой фашистствующей бестий станет работать чернокожей. Это истинная свобода, не так ли? Обморок, а он предпочитает, чтобы его называли именно так и никак иначе, он популярнейший блогер. И к тому же литератор, как их, мало. Он просто крышесносен. Я дам тебе почитать его новую вещь, нчак Это просто гимн. А какой слог? А «Иц» — Кира улыбнулась и потрепала длинного молодого человека по щеке, для чего ей пришлось встать на цыпочки. «Иц» — мой племянник, и он болен телевидением. У него такие связи в телевизионном мире, что обойтись без него мы просто не сможем. Ведь у нас впереди так много тем для продвижения. Кира, детка, ты хорошо подумала, когда собирала это... эту Этих ребят всех вместе? Конечно. Я просто не хотела тебя тревожить там, в Америке, и представила ребят Петру Сергеевичу. Ну и он одобрил. Они в штате, и они настоящие бриллианты, поверь мне. Гера прикрыл глаза и вцепился пальцами в край стола, словно хотел вырвать куски дерева из его крышки. Однако возразить против аргумента Рогачев он не мог и лишь сдержанно распорядился. «Хорошо, я не против, пусть работают. Но хотелось бы услышать от каждого, кто и чем конкретно планирует заниматься в самое ближайшее время. Вот вы», — он ткнул пальцем в обморока. Вы что собираетесь делать после того, как выйдете из моего кабинета? «Схожу поссать», — быстро деловитым тоном шизофреника ответил обморок, не моргнув при этом ни правым, ни что характерно, левым глазом. «Ясно», — удрученно вздохнул Гера, — «действительно талантливые ребята, мыслят нестандартно. Все свободны в таком случае». «А вот можно я задержусь?» — попросил Геркулес. Гера пожал плечами. «А вам разве не надо?» «Туда же, куда собирается ваш коллега?» «Я уже был. У меня просто предложение есть по существу».